Глава двадцать вторая. Доброе утро. Подошла я к бармену. Он единственный, с кем я могла чувствовать себя спокойно. Он, как Глеб, не пытался приблизиться ко мне и, как девочки официантки, не ревновал меня к тому же Глебу. Черт возьми! А ведь выходит, что весь мир как будто крутится вокруг него. Все сотрудники клуба, как ни крути, с ним связаны в одно. И куда ни пойди, везде говорят о нем. А дома я и сама о нем думаю. Никуда от него не денешься, прямо. Доброе утро, Марина. Улыбнулся мне Юра. Как вчера добралась до дома? Юра с нами не было вчера, когда мы ждали такси. Он счастливый владелец личного авто и уехал до того, как в холле клуба произошла потасовка с официанткой. Нормально, ответила я уклончиво. Не хотела говорить, что меня отвез Глеб. Ни к чему эти лишние сплетни. Хотя девчонки наверняка все равно разнесут все вскоре. Но пусть хотя бы информация пойдет не от меня. Хорошо, что компания такси оплачивает и развозит по домам людей. Да, точно, согласился со мной Юра, который расставлял стаканы. Я хоть и на своей тачке, не представляю, каково бы было добираться самим среди ночи, да еще и платить за ночное такси. А в это время тарифы выше, заметила я. Сделай тебе кофе, Марин. О, да, пожалуйста, если тебе не трудно. Это так мило с твоей стороны. Улыбнулась я парню. Совсем не трудно. Садись. Расслабься пока. Начальство еще не появилось. Да и ты пораньше приехала. Сейчас все будет. Юра сделал нам два капучино. Использовал кофемашину. Он поставил две чашечки на стойку. И я с наслаждением втянула в себя приятный аромат свежесваренного кофе. Обожаю этот запах. И обожаю кофе по утрам. Только он способен разбудить меня окончательно и настроить на рабочий лад. Это как моя утренняя традиция — чашечка кофе утром. Если я выпила капучино, то готова к труду и обороне, настроена на рабочий день. Очень здорово, что наши вкусы с Юрой на кофе совпали. А то я как раз хотела попросить его угостить меня утренним кофе. «Ну, Глеб в этом плане молоток. У него все чётенько». Продолжил рассказывать бармен, тоже попивая кофе. «Он не вешает такси на сотрудников, как делают другие работодатели». «А так делают?» — удивилась я. «Ничего себе заявочки. Ты приезжаешь бог знает куда, в какую-то промзону, на работу». «Получаешь с 12 часов на ногах совсем небольшую плату и ещё вынужден был бы тратить из этих денег на такси себе? Что за бред? Неужели кто-то так работает?» «Делают, конечно», — пожал плечами Юра. «Никогда такого не встречала?» «Нет». «Тебе повезло, значит. А я вот только недавно из такого места уволился. Сюда перешел. Машина сломалась и вынужден был едва не пешком час идти». Такси, ну, очень дорогое до моего дома. Ну и правильно, я бы не стала работать на такое заведение, которое своих же сотрудников заставляет себе такси оплачивать, чтобы добраться до дома после смены. Ну, всякое в жизни бывает. Не зарекайся, как говорится. А вообще, я рад, что сюда перешел. Тут и платят побольше, и руководство адекватное. Я осторожно глянула на парня. Кое в чем я бы с ним не согласилась. Конечно, насчет уровня зарплаты тут действительно все на уровне. Хотя я сама пока только аванс получила, который тут же внесла насчет кредита. Но от других сотрудников не раз слышала, что Глеб всегда платит им вовремя. Не штрафует почти и не обманывает. Что названо на собеседование, то сотрудник и получает потом на руки. В общем, все честно и прозрачно. Персонал Бессонова явно доволен работой. И как ни странно, для подобного заведения И кучки кадров тут почти нет. Многие работают годами. Как Юра, например. Он тут давно, — мне Глеб говорил. Значит, работай доволен. Но вот насчет адекватности руководства я бы поспорила. Хотя вряд ли Глеб лез целоваться к Юре в машине, как ко мне. Я без сона в умилее, очевидно. — А как давно ты тут работаешь? — проявила любопытство я. — Год почти. — Прилично. «Да, для такого заведения. Но я же сказал, мне тут реально нравится. Глеб нормальный мужик, так что тебе повезло попасть сюда работать». Я улыбнулась, а про себя подумала, что насчет моего везения Юра явно просчитался. Он просто не знает, что Глеб уже вчера успел наломать дров. К тому же, меня теперь преследует влюбленная в босса дурочка. Но это, в общем-то, сугубо мои проблемы. К чему ими грузить постороннего парня? Да, да, верю, кивнула я. Только девушек меняет как перчатки, заметил Юра. А, а зачем ты мне это говоришь? Пожала я плечами. Какое я имею отношение к этому? Так, просто. Сигнализирую, ответил он. Ты, Марина, девушка симпатичная, яркая. Будь с глебом поосторожнее. Он не ищет отношений, если только на одну ночь. Я кивнула, хотя так и не поняла, с какой целью Юра мне принялся все это говорить. Меня совершенно не волнует похождение Бессонова. Это его жизнь и его тело. Пусть делает с ними, что хочет. Только без меня. Всё это я уже слышала от девушек-официанток, чей разговор случайно послушала вчера в раздевалке. «Прохлаждаемся?» К нам подошел Александр, начальник охраны. «Допиваем кофе и заработал. Улыбнулась я ему. «Вы еще не в форме», — осмотрел меня мужчина с головы до ног. «Я допью кофе и переоденусь», — ответила я. «Форма у меня в шкафчике висит. Замечу, что приехала раньше начала рабочего дня и могу позволить себе выпить кофе. Так же, кстати, как и Юрий». Охранник хмуро посмотрел на бармена, потом на меня. «Заканчивайте чаепитие». «Это кофе». Вернула я. И тут же прикусила язык. «Но вот зачем лезу на рожон? Что у меня за такой характер? Нельзя было просто промолчать. Какая разница, как Александр это называет? Смысл понятен. Пора расходиться и заниматься делами». «Да хоть суп», — сухо отозвался охранник. «Главное, чтобы до приезда начальства вы все за собой убрали и были в форме администратора». «Конечно». Кивнула я, отставляя чашку в сторону. Я перевела взгляд на Юру. «Спасибо тебе за кофе. Побегу переодеваться, а то нас с тобой Саша в угол скоро поставит». Юра улыбнулся мне и забрал чашку. Саша неодобрительно покосился на нашу шушуканье с барменом, а я легкой походкой от бедра прошла мимо него в раздевалку. Дозу кофеина я получила. Теперь можно и поработать.